Глава четвертая. Сердце мое громко кричало, что надо ехать, но я по-прежнему медлил. Какое-то тайное горькое наслаждение приковывало меня по вечерам к моему креслу. Когда мы ждали Смита, я не находил покоя до тех пор, пока не раздавался его звонок. Чем объяснить, что какая-то частица нашей души упивается собственным несчастьем? Каждый день какое-нибудь слово, быстрый жест, взгляд приводили меня в трепет. И каждый день другое слово, другой взгляд производили на меня противоположные впечатления и снова повергали в состоянии неуверенности. В силу какой необъяснимой тайны оба они были так печальны. И в силу какой другой тайны я оставался недвижим словно каменное изваяния и спокойно смотрел на них, тогда как в ряде подобных случаев я проявлял неистовство и даже ярость. я не в силах был пошевельнуться я тот самый человек, который в любви подвержен был приступам такой жестокой ревности, какая бывает только на востоке. целые дни я проводил в ожидании чего то и сам не мог бы сказать, чего я жду. Вечером я садился на свою кровать и говорил себе, «Ну, давай думать об этом». Но через минуту я закрывал лицо руками и восклицал, «Нет, это невозможно». А на следующий день повторялось то же самое. Когда Смит посещал нас, Бригитта была более ласкова со мной, чем когда мы оставались одни. Как-то вечером нам случилось обменяться довольно резкими словами, но, заслышав из передней его голос, она вдруг подошла и села ко мне на колени. Что до него-то он был неизменно спокоен и грустен, но, видимо, это стоило ему постоянных усилий. Все его жесты были размерены, говорил он мало и медленно, но вырывавшиеся у него порой резкие движения лишь составляли еще более родительный контраст с его обычной сдержанностью. Можно ли назвать любопытством, пожиравшее меня нетерпение, если припомнить те обстоятельства, в которых я находился в то время? Что бы я ответил, если бы кто-нибудь спросил у меня, «Какое вам дело? Вы чересчур любопытны». Быть может, впрочем, это и было только любопытством. Мне вспоминается, что однажды у королевского моста на моих глазах утонул человек. В то время я учился в школе плавания и в этот день вместе с товарищами делал в воде различные упражнения. За нами шла лодка, где сидели два учителя плавания. Это было в разгаре лета. Наша лодка встретилась с другой, так что под главным пролетом моста нас оказалось более 30 человек. Внезапно одному из пловцов сделалось дурно. Я слышу крик и оборачиваюсь. На поверхности воды я вижу две трепещущие руки. Потом все исчезает. Мы немедленно нурнули. Тщетно. Только час спустя удалось вытащить труп, который застрял под платом. То ощущение, которое я испытал, погрузившись в реку, никогда не изгладится из моей памяти. Я всматривался в мутные глубокие слои воды, которые с глухим рокотом окружали меня со всех сторон. Я нырял все глубже и глубже, насколько мне позволяло дыхание, потом выплывал на поверхность, обменивался краткими вопросами с другими пловцами, столь же встревоженными, и опять продолжал эту ловлю. Я был полон ужаса и надежды. Мысль, что, быть может, сейчас меня схватят две судорожно сжимающиеся руки, — вызывало во мне невыразимую радость и невыразимый страх. И в лодку я сел лишь тогда, когда совершенно изнемок от усталого. Если разврат не притупляет ум человека, то одним из неизбежных его следствий является какое-то извращенное любопытство. Выше я уже рассказал о том чувстве, которое испытал, когда впервые пришел к Дежене. Сейчас я подробнее разовью свою мысль. Истина, этот остов всего видимого, требует, чтобы всякий человек, каков бы он ни был, пришел к ней в свой день и в свой час и коснулся ее бессмертного костяка, вложив руку в какую-нибудь случайную рану. Это называется «познать мир», и опыт дается лишь такой ценой. Так вот, одни в ужасе отступают перед этим испытанием, другие, слабо испуганные, останавливаются перед ним, колеблющиеся словно тени. Некоторые создания Божьи, и, может быть, лучшие из них, переносят его, но потом сразу умирают. Большинство забывает. И вот так все мы несемся навстречу смерти. Но есть люди, и бесспорно, это несчастные люди, которые не отступают, не дрожат, не умирают и не забывают. Когда приходит их очередь коснуться несчастья, то есть истины, они твердым шагом приближаются к ней, протягивают руку, и страшная вещь преисполняется любви к посиневшему утопленнику, которого находит в глубине вода. Они хватают его, ощупывают, сжимают в объятиях. Они уже пьяны от желания знать. Теперь они смотрят на вещи лишь за тем, чтобы увидеть их сущность. Сомневаться и познавать — вот все, что им нужно. Они обшаривают мир, словно шпионы Господа Бога. Их мысли оттачиваются, как стрелы, и зрение у них становится острым, как у рыси. Люди развращенные подвержены этой неистовой страсти более всех других и по вполне понятной причине. Если обыденная жизнь — это ровная и прозрачная поверхность реки, то развратники, гонимые быстрым течением, ежеминутно касаются ее дна. Так, например, после бала они отправляются в публичный дом. Только что, кружась в вальсе, Они сжимали в своей руке руку стыдливой девушки и, быть может, заставили ее сердце затрепетать. И вот они идут, мчатся, сбрасывают плащи и усаживаются за стол, потирая руки. Последняя фраза, обращенная ими к прекрасной и порядочной женщине, еще не успела замереть на их губах, а они уже повторяют ее, раздражаясь смехом. «Да что там!» Разве за несколько серебряных монет они не снимают женщины одежду, оберегающую ее целомудрие? Разве они не снимают с нее платье этот таинственный покров, как бы исполненный уважение к тому существу, которое он украшает и которое облекает, почти не прикасаясь к нему? Какое же представление о свете может возникнуть у таких людей? Они то и дело встречаются там, словно актеры за кулисами театра. Кто более, чем они, привык к этим поискам сущности вещей, к этому глубокому, к этому нечестивому анализу? Послушайте только, как они говорят обо всем, употребляя самые непристойные, самые грубые, самые гнусные выражения. Ведь только такие кажутся им настоящими. Но остальное игра, условность, предрассудки. рассказывает ли они анекдот, делятся ли друг с другом своими ощущениями, всегда у них грязное, циничное слово, всегда буквальный смысл, всегда что-то мертвящее. Они не говорят «эта женщина любила меня», а говорят «я обладал этой женщиной», не говорят «я люблю», а говорят «я испытываю желание». Они никогда не говорят, если это будет угодно Богу, навсегда, если я захочу. Не знаю, что они думают о самих себе и какие произносят монологи. Отсюда неизбежное следствие, леность или любопытство. Ибо, видя во всем только зло, эти люди, однако, не могут не знать, что другие продолжают верить в добро. Следовательно, Либо их беспечность должна держать вверх и они сумеют заткнуть уши, либо звуки остального мира внезапно разбудят их. Отец не мешает сыну идти туда, куда идут другие, куда ходил и сам Катон. Он говорит, что молодость должна перебеситься. Однако, воротившись домой, юноша смотрит на свою сестру, Что-то происходит с ним после часа, проведенного наедине с грубой действительностью, и он не может не сказать себе «У моей сестры нет ничего общего с той тварью, у которой я только что был», но с этого дня его не покидает тревога. Любопытство, возбуждаемое злом, — это гнусная болезнь, зарождающаяся от всякого нечистого соприкосновения. Это инстинкт, заставляющий привидения бродить среди могил и поднимать могильные плиты. Это невыразимая пытка, которую Бог карает тех, кто согрешил. Им хотелось бы верить в то, что все грешные, хотя, быть может, это привело бы их в отчаяние. А пока что они исследуют, ищут, спорят. Они наклоняют голову, подобно архитектору, который прилаживает на угольник, и изо всех сил стараются увидеть то, что им хочется видеть. Если зло очевидно, они улыбаются. Оно еще не доказано, они уже готовы поклясться в нем. Они отворачиваются, увидев добро. Как знать, вот великая формула. Вот первые слова, которые произнес дьявол, когда небеса закрылись перед ним. Увы, сколько несчастных породили эти два слова! Сколько бедствий и смертей! Сколько ужасных взмахов косы, занесенные над готовой созреть жатвой! Сколько сердец оказались разбитыми! Сколько семей оказались разрушенными после того, как были произнесены эти слова! Как знать, как знать постыдные слова. Уж лучше было тем, кто произнес их, последовать примеру баранов, которые не знают, где бойня, и идут туда, пощипывая траву. Это лучше, чем быть вольнодумцем и читать Ларош-Фуко. Ларош-Фуко Франсуа, 1613-й, 1680-й, французский писатель, автор книги «Максимы. Правила сентенции», в которой он разоблачал в афористической форме человеческие недостатки. Произведение Ларош-Фуко пропитано духом аристократического скептицизма. Лучшим доказательством этой мысли может послужить то, о чем я рассказываю сейчас. Моя возлюбленная хотела уехать со мной, и для этого мне стоило только сказать слово. Я видел, что она грустит. Зачем же я медленно? Что, если бы мы уехали? Она пережила бы минуту колебаний только. После трех дней пути все было бы забыто. Наедине со мной она бы думала обо мне одном. Зачем было мне разгадывать тайну, не угрожавшую моему счастью? Она соглашалась ехать, и это было главное. Мне оставалось только скрепить наш договор поцелуем. Послушайте же, что я сделал вместо этого. Однажды вечером у нас обедал Смит. Я рано ушел к себе и оставил их вдвоем. Закрывая за собой дверь, я слышал, как Бригитта просила подать чай. На следующее утро, войдя в ее комнату, я случайно подошел к столу и увидел возле чайника только одну чашку. Никто не входил в комнату до меня, и, следовательно, слуга не мог ничего унести из того, что подавалось накануне. Я смотрел все столы вокруг себя, надеясь увидеть где-нибудь другую чашку, и убедился, что ее нет. «Смит долго еще оставался вчера», — спросил я у Бригитты. Он ушел в двенадцать часов. Кто-нибудь из служанок помогал вам раздеваться, когда вы ложили? Нет. Все в доме уже спали. Я все еще искал взглядом чашку, и у меня дрожали руки. В каком это фарсе выведен ревнивец, который достаточно глуп, чтобы справляться об исчезнувшей чашке? По какому поводу Смит и госпожа Пирсон... Могли пить из одной чашки. Вот к чему сводилась благородные мысль, пришедшие мне в голову. Все еще, держа чашку в руке, Я ходил с ней взад и вперед по комнате. И вдруг я расхохотался И бросил ее на пол. Она разбилась на тысячу осколков, И я каблуком раздавил их. Бригитта... Не произнесла ни слова. В последующие два дня она выказывала мне холодность, граничившую с презрением. И я заметил, что со Смитом она обращалась более непринужденно и более ласково, чем обычно. Она называла его просто Анри и дружески улыбалась ему. «Мне хочется подышать воздухом», — сказала она как-то после обеда. «Вы пойдете в оперу «Октав»? Я охотно пошла бы туда пешком». «Нет, я останусь дома. Идите без меня». Она взяла Смита под руку и ушла. Я пробыл один весь вечер. Передо мной лежала бумага, и я хотел записать свои мысли, но не смог. Подобно любовнику, который, оставшись один, сейчас же достает спрятанное на груди письмо возлюбленной и предается дорогим мечтам, я целиком отдавался чувству, глубокого одиночества, и прятался от людей, чтобы предаться своим сомнениям. Передо мной стояли два пустых кресла, в которых обычно сидели Смит и Бригитта. Я с жадностью разглядывал их, словно они могли что-нибудь рассказать мне. Я тысячу раз перебирал в уме то, что видел и слышал. Время от времени я подходил к дверям и бросал взгляд на чемоданы, которые стояли вдоль стены и ждали уже целый месяц. Я тихонько открывал их, Рассматривал платья, книги, Аккуратно уложенные заботливыми нежными руками. Я прислушивался к стуку проезжавших экипажей, И этот стук заставлял усиленно биться мое сердце. Я раскладывал на столе нашу любимую карту Европы, Бывшую свидетельницей таких чудесных планов. И здесь, в присутствии всех моих надежд, в той самой комнате, где они зародились и были так близки к осуществлению, я давал волю самым ужасным предчувствиям. Это невероятно, но я не ощущал ни гнева, ни ревности, одну только безграничную скорбь. Я не подозревал, и все же я сомневался. Человеческий ум так причудлив, он имеет создавать из того, что видит, и, несмотря на то, что видит, сотни причин для страдания. Прав же, мозг человека напоминает тюрьмы времен Инквизиции. Стены в них покрыты столькими орудиями пыток, что вы не можете понять ни назначения ни формы, и невольно задаете себе вопрос, что это, клещи или игрушки. По-моему, сказав возлюбленный, «Те женщины обманывают, мы как будто говорим ей, вы обманываете меня!» То, что происходило в моем уме, было, пожалуй, не менее изощренно, чем самый утонченный софизм. То был своеобразный диалог между рассудком и совестью. «Что, если я потеряю Бригитту?» — говорил рассудок. Но ведь она едет с тобой», — отвечала Соня. «Что, если она изменяет мне?» Как может она изменить тебе? Ведь даже в своем завещании она просит молиться за тебя. Что, если Смит любит ее? Безумец, какое тебе дело, раз ты знаешь, что она любит тебя? А если она любит меня, то почему она так печальна? Это ее тайны ты должен уважать эту тайну. Будет ли она счастлива, если я увезу ее? Люби ее, и она будет счастлива. Почему, когда этот человек смотрит на нее, она как будто боится встретиться с ним взглядом? Потому что она женщина, а он молод? Почему, когда она смотрит на него, он внезапно бледнеет? Потому что он мужчина, а она прекрасна? Почему он упал со слезами в мои объятия, когда я пришел к нему? Почему однажды он стиснул руками лоб, не спрашивая о том, чего ты не должен знать? Почему я не должен этого знать? «Потому что ты ничтожен и слаб, и потому что всякая тайна принадлежит Богу. Но почему я страдаю? Почему я не могу без ужаса думать об этом? Думай о твоем отце и о том, как делать добро. Но если я не могу думать об этом, если меня привлекает зло, встань на колени и исповедуйся. Если ты веришь в зло, значит, ты совершил его». Но если я и совершил зло, то разве в этом моя вина? Зачем добро предало меня? Если ты сам пребываешь в тьме, значит ли это, что следует отрицать свет? Если существуют предатели, зачем тебе принадлежать к их числу? Затем, что я боюсь быть обманутым. Почему ты проводишь ночи без сна? Младенцы спят в этот час? Почему ты остался один? потому что я думаю, сомневаюсь и боюсь. Когда же ты сотворишь молитву? Тогда, когда поверю. Зачем мне солгали? Зачем ты сам лжешь, трус? Лжешь в эту самую минуту? Почему ты не умираешь, если не умеешь страдать? Так говорили и стенали во мне два страшных и противоречивых голоса. И еще один третий кричал. Увы, увы, где моя невинность, увы, где дни моей юности.